Могла, конечно, пореветь, если коленку там расшибешь, или обидит кто, игрушку отнимет, но чтобы вот так, по поводу и без повода. — Все было не так, — тихо сказала Марина. — Если я плакала, ты меня дразнила плаксой-ваксой и за косички дергала. Вот я и пряталась от тебя в туалете, а там и... — Да ну! — удивилась Зина. — Надо же! — А я думала, что у тебя все детство понос был или запор. Даже матери говорила, чего эта Маринка столько времени в сортире сидит и... — Не сводить ли ее к врачу? — язвительно продолжила Марина. На одно мгновение стало заметно, что сестры похожи между собой. Ты всегда искала короткое решение, Зиночка. И надо отдать тебе должное, обычно находила его. А я... Я, если птенчика дохлого видела, так потом целый день могла плакать. Хотя и понимала, что ничего этим не изменю. И Таечка, наверное, такая же. Мне кажется, что она более деятельная. — заметила Зина. — Реветь-то ревет, но своего не упустит. — Дай-то бог! — вздохнула Марина и вернулась к своим пирогам. Тимка, свободно развалившись, сидел на плюшевом угловом диване и подозрительно смотрел на дощечку, на которой лежали продолговатые рисовые штуки с оранжевыми и темно-зелеными прожилками. Именно здесь, в кислородном сушибаре, на углу проспекта Бакунина и Херсонской улицы, должна была состояться встреча. Яйцеголовы с квадратом явились раньше и заказали еду. Тимка пришел вежливо, опоздав на пять минут. Главных фигур еще не было. «Попробуй, сатерик, не бойся! Это вкусно!» — подначил яйцеголовый. Квадрат сидел на стуле напротив, брал суши пальцами за бока и проглатывал их, как фокусник живых цыплят. «Да что-то уж очень на дерьмо похоже», — с сомнением сказал Тимка. «Лежит такое аккуратное». «Дикий ты человек-сатирик», — обиделся за суши яйцеголовы. Это национальная японская еда. Больших денег, между прочим, стоит. — Да я же и не говорю, что оно русское. — мирно согласился Тимка и, помолчав, добавил. — Подожду еще минут десять и пойду. — Дела. — Будешь сидеть сколько надо, хоть до утра, — рявкнул квадрат. Тимка не обратил на его рык никакого внимания. «Ты бы уж сатирик, не слишком выеживался, почти ласково попросил яйцеголовой. «А то, понимаешь, может и боком выйти!» Из двух вошедших в бар людей Тимка узнал одного, того, которого уже видел в прошлый раз. Другой казался незнакомым. В этот раз боссы держались менее отчужденно, уселись рядом на диван, заказали себе по кислородному коктейлю. Старший, ловко управляясь с палочками, скушал два суши.